сон однажды ночью подоконник дождем был шумно орошом господь открыл свой тайный сонник и выбрал мне сладчайший сон звуча знакомой тревогой рыданье ночи дом трясло мой сон был синюю дорогой через тенистое село под мягкой грудой у колеса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 Та ночь на роковой чужбине, Той рамы беспокойный стон, Или ромашка в теплом сене У самых губ моих вот тут, И эти лиственные тени, Что сверху кольцами текут. 1925 год